Глава девятнадцатая. Артём. Они с братом никогда не соперничали. Не делили ни родительское внимание в детстве, ни деньги, и бизнес сейчас. Были, можно сказать, хорошими приятелями. И женщины у них всегда были разные. Просто потому, что Богдан предпочитал один типа женщин, а Артём. Ну, на одной не зацикливался, но и девушек брата не уводил. За Нику они не соперничали. Вроде бы. Просто в душе проснулся какой-то злой азарт, когда она выбрала уехать с ним, а не с братом. И сейчас, когда они вдвоем с Вероникой ехали по адресу детской больницы, где находился Ромка, внутри горело злое торжество. Это ощущение крыляло. Может, поужинаем сегодня вдвоем? Знаю, один чудесный ресторанчик, промурлыкал Артём бархатным голосом. Ника посмотрела на него непонимающе. «Ты что? А Ромка?» Артем чертыхнулся про себя. «Но он ведь уснёт». «Ты что? Предлагаешь ребенка одного в квартире оставить?» Изумилась она. «Можно вызвать няню?» Пожал плечами Вербицкий. «Это ведь всего на пару часов. Тебе надо развеяться и отдохнуть, поесть вкусной еды, выпить вина, расслабиться. Просто приятно провести вечер. Рома мне не в тягость. Медленно произнесла Ника, не сводя с него странного изучающего взгляда. «А тебе?» «Ну, признаться, вы оба как снег на голову», — улыбнулся Артём голливудской улыбкой. «Но нет, не в тягость». «Что ты будешь делать, если это твой ребенок? Спустя недолгое молчание задала Ника вопрос. «Хм, «Задумался, ненадолго Вербицкий. Оформлю его на себя или...» «Как это называется?» «Это понятно». «Просто интересно, что будешь делать дальше?» «Ну, растить и воспитывать?» Фыркнул весело Артём, но он толкнулся на серьёзный взгляд, Ники и хмыкнул. «Да все нормально будет с Ромкой, чего ты переживаешь? Лучшие воспитатели, лучшие учителя, лучшие игрушки. Ни в чем он не будет нуждаться. О, приехали!» Вероника как-то невесело усмехнулась и вышла из машины. Даже у Артема разговор оставил какой-то непонятный осадок. Почему она обо всем этом расспрашивала? И так понятно, что если Ромка окажется его сыном, то в финансовом плане проблем вообще не будет, и образование ему дадут отличное. Жаль только, что на романтичный лад Нику настроить не получилось. И не только из-за ребенка, а потому что впереди замаячила еще одна проблема — его собственный брат. «Ника, Артём не стал заходить вместе со мной в приемный покой», И это напрягало даже больше, чем его попытки пригласить меня на свидание. Может, он просто устал или не знаю, что еще, но почему-то все равно внутри грызла мысль, что он просто не воспринимает Рому как родного человека. Да, пока неизвестно, сын ли он ему, но даже если просто племянник, неужели не захотел встретить его? Я отогнала от себя эту мысль. Нельзя так просто судить человека. Все равно я многого не знаю ни об Артеме, ни о Богдане. Дальше я додумать не успела. По лестнице вниз спускалась медсестра, держа на руках сонного хныкающего Рому. У меня сердце сжалось, когда поняла, что он взглянул на меня и узнал. Малыш потянул ко мне крохотные ручки и заплакал в голос. — Ну что ты, маленький мой? Ромочка, солнышко моё! Сама бросаюсь навстречу медсестре, Забираю Рома и благодарно бормочу ей. Спасибо. Разворачиваюсь и почти утыкаюсь носом в кого-то. Извини. Те. Слова застревают в горле, когда поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Богданом. Ты что тут делаешь? Он игнорирует меня, обходит по дуге, вручает медсестре несколько купюр и благодарно кивает. Лишь потом разворачивается ко мне и смиряет взглядом. Приехал за тобой, Ромы. Я же с Артемом. Обескураженно хлопаю глазами и укачиваю Ромку, стараясь его успокоить. Меня это не волнует. Он разворачивается и идёт к выходу. А я так и остаюсь стоять на месте, как вкопанное. Богдан открывает двери и молча терпеливо ждет, когда я выйду. Словно опомнившись, выхожу на улицу, и лишь когда оказываюсь снаружи, он направляется к своему внедорожнику. Из красной спортивной машины выбирается Артем, хмуро окидывает меня взглядом. «Ника, садись в машину», — говорит он. Старший Вербицкий просто садится на водительское место и молча смотрит на меня. Я медлю, перевожу взгляд с одного брата на другого. Но нет уж, мешать Богдану я не собираюсь. Там почти жена у него, а я... Мне с ней не тягаться. Делаю шаг вправо по направлению к машине Артема и не понимаю, как оказываюсь возле огромной черной махины. Богдан наклоняется... открывает мне изнутри пассажирскую дверь, и я покорно сажусь рядом. Ловлю на себе через лобовое стекло взгляд Артёма и виновато улыбаюсь. Он неторопливо прикуривает сигарету и, прищурившись, безотрывно смотрит на меня, пока его брат выруливает с парковки. От этого еще более неуютно. Дорога домой проходит в тягостном молчании. Я почему-то чувствую себя безумно виноватой, словно сделала что-то плохое и не решаюсь начать разговор, а Богдан кажется слишком уставшим. Наверное, поэтому тоже молчит. Радует только то, что Ром успокоился и уснул. Уже возле подъезда Вербицкий забирает у меня из рук ребенка, сам заносит его в квартиру и укладывает на кровать. Ромечка даже не просыпается, только сладко почмокивает и переворачивается на бочок. Все это время я стою в дверях квартиры и кусаю губы. Нутром чувствую. Сейчас будет разговор. Так что, когда Богдан встаёт с постели и направляется ко мне, я, как трусливый зайчонок, пячусь обратно. Он не сводит с меня тёмного взгляда и оттесняет всё дальше, пока я спиной не упираюсь в диван, стоящий в гостиной. И что это было? Интересуется он ровно, останавливаясь в шаге от меня. Ты о чём? О том, что сначала ты уехала с Артемом, а сейчас со мной. Я просто не хотела тебе мешать. Робко бормочу я. Мешать в чем? Лениво вскидывает бровь Вербицкий. Ну, у тебя же жена есть. Ну, почти жена. Тушуясь я окончательно под его пронизывающим взглядом. Вероника. А? Ты больше поверишь мне или совсем незнакомому человеку? Ну, тебе, наверное. Я не жена, ты не собирался жениться. Ты этот, как его, жена-ненавистник? Брякую не в Богдан закатывает глаза и разводит руки в стороны. «Я так похож на человека, который ненавидит женщин?» «Не знаю даже», — растерялась я. «У меня не очень-то много опыта в общении с мужчинами. Об этом я в курсе. По мне, что, так заметно? Я что, совсем не очень? Пугаюсь я неизвестно чего? Очень, Ника». Ухмыляется он так широко, что на щеке появляется ямочка. «Мне Артём сказал, что ты ходила к гинекологу». заливаюсь краской до самых кончиков ушей прямо чувствую как пылают огнем щеки да только и удается выдавить из себя да спокойно отвечает богдан и улыбается может поужинаем правда бутерброды и чай это не ресторан но лично я такой голодный что мне все равно бросаю на него настороженный взгляд и только через секунду понимаю что богдан никак не мог слышать нашего разговора с артемом и его приглашение в ресторан поэтому чуть улыбаюсь и все же киваю. Я тоже. Не переживай. И сделаю такие бутерброды, что никакой ресторан не сравнится. Очень надеюсь. Я переоденусь пока. Только на кухне я, наконец, закрываю глаза и облегченно выдыхаю. Почему-то, несмотря на то, что я в чужой квартире, каким-то шестым чувством понимаю, я дома».